Глава тринадцатая. Варя. «У меня нет других вариантов, кто бы мог избить Андрея настолько сильно. Воз коротко бросил мне в лицо, что я зря беру все на себя, но совпадений слишком много, чтобы я могла поверить в случайность. К тому же подобная расправа как раз в духе Рената. Он никогда не был хорошим парнем и частенько решал проблемы при помощи кулаков, в особенности те проблемы, что касались меня. Я не могу сказать, что давала ему сильный повод для ревности, когда мы были вместе. Но возникало несколько ситуаций, когда он и Ренат даже на ровном месте, искрил ревностью и пускал кулаки в ход, как на выпускном вечере, когда однокурсник предложил выпить коктейль. А смотрел смотрел в этом нечто большее и отметелил бедолагу. Вопрос с работы решился не в мою пользу, увы. Как и сказал Андрей, я не стала писать жалобу в комиссию по защите прав работников. Горькую пилюлю пришлось проглотить неподслащённо и надеяться, что в следующий раз я буду осмотрительнее в отношениях с начальством. Хотя, если Андрей оказался настолько злопамятным, он бы уволил меня и по другой причине нашел способ. Внутренне убедив себя, что именно Ренат стоял за избиением Андрея, я ждала появления Рената и вздрагивала от каждого постороннего звука, издававшегося слишком близко и громко от входной двери моей квартиры. Однако бывший муж не появлялся. Может быть, он наблюдал за мной издалека, не в его натуре было отступаться от желаемого. а недавняя близость показала, что он до сих пор желает меня. Или это был лишь отголосок прежних чувств. Может, он, как и я, понял, что прошлое искалечило наши чувства и ничего хорошего больше ждать не придется. У некоторых отношений просто не бывает вторых шансов на реабилитацию. Нужно перестать думать о нем. пора вытаскивать голову из песка. Теперь передо мной снова встала проблема. Найти работу и в кратчайшие сроки, чтобы вовремя вносить платежи по кредитам. Я разместила объявление о том, что ищу работу, и сама начала обзванивать компании, которым требовался юрист со знанием иностранных языков. Вакансий на такую должность было немало, но и требования непомерно высоки: опыт работы от пяти лет, хорошая рекомендации с предыдущего места работы. «Где мне набрать пять лет опыта работы по специальности, если я отработала всего год?» «Про хорошую рекомендацию от Андрея и мечтать не стоит. Он даже не захотел уволить меня по-человечески, вышвырнул на улицу, словно кусок грязи. Почти везде я получила вежливый, но твердый отказ. Часть компаний благодушно соглашались рассмотреть мою кандидатуру, если других соискателей совсем не останется». С каждым днем я ныряла все глубже и глубже в поиске работы, понимая, что по специальности с моим резюме не получится устроиться. Нужно было расширить диапазон поиска. Я начала искать вакансии, где хотя бы просто требовался переводчик. Но и здесь меня ждало разочарование. Все компании, куда бы меня охотно взяли уже завтра, предлагали лишь временную работу, работу на полставки или на процент от сделанной работы. А это при небольших объемах заданий означало лишь, что я буду вынуждена нищенствовать, отдавая все деньги на кредит. А мне нужно еще было оплачивать коммунальные услуги, добираться до работы и есть что-то. Я оказалась в непростой ситуации, и даже просить о помощи было некого, кроме отчима, Вадима. «Не уверена, что он захочет мне помочь сразу же. «Для начала он проведет меня по всем кругам ада своей ненависти «и заставит мучиться неизвестностью «и только потом, возможно, кинет кость помощи блудной пачерице, «посчитав, что в прошлом он сделал для меня и так слишком многое. «Я лишь представила, как обращаюсь к отчему за помощью «снова и испытала страх, несравнимый ни с чем. «Он был жесток ко мне в прошлом, «когда я решила связать свою жизнь с Ренатом, увязшим в криминале». Я была непреклонна, и даже домашний арест не помог вразумить меня. Тогда Вадим вышвырнул меня из дома голой, в буквальном смысле этого слова. «Голый». Такого жгучего стыда я не испытывала никогда. Ренат ждал меня у самых ворот дома, подхватил на руки и сразу же сорвал с себя рубашку и куртку, укрыв от ноготы. Обнажённый на трясущихся ногах, я прошла всего лишь метров сто, не больше, но навсегда запомнила это ужасное ощущение тотального унижения и взгляд отчима, прожигающий мою спину. «Ты пожалеешь!» — крикнул он напоследок. «И приползешь унижаться, ты будешь просить о помощи, и я заставлю тебя заплатить!»